Первого дня, час шестый, где Атсон изучает портал церкви, а Вильгельм после долгой разлуки видится с Убертином Казальским. Аббатская церковь великолепии уступала тем, которые я осматривал впоследствии в Страсбурге, Шартре, Бамберге и Париже. Сильнее всего она походила на те храмы, которые мне встречались и раньше в италийских землях, не устремляющиеся головокружительно ввысь к небесам, а накрепко сращенные с почвой, пошедшие в ширину, а не ввысь. Но таково было только основание церкви. Над его крепкими стенами, как над скалою, были надставлены квадратные зубцы, чрезвычайно крепкие и могучие, и ими над нижней частью постройки удерживалась верхняя, Не башня, а как бы новая, большая, вторая церковь, венчаемая островерхой крышей и опоясанная рядами строгих окошек. Надежная монастырская церковь из тех, которые возводились нашими предками в Провансе и в Лангедоке, чуждая каких бы то ни было красот и излишеств, столь излюбленных современными строителями. И только шпиль, установленный, думаю, в самые недавние годы, отважно вонзался над хором в небесный свод. Два отвесных гладких столпа предстояли церковным воротам, которые издалека показывались как бы громадную слитную аркой, но от каждого столпа, от его верха, отходила по контрафорсу, и эти контрафорсы, ежели приглядеться в вышине, венчались все новыми и новыми арками, и их непрерывным полетом, увлекался взор как бы в сердце развязнутой бездны, вглубь, к настоящему порталу, издали неразличимому в полутьме. Над воротами нависал тяжелый тимпан, удерживающийся с боков двумя массивными подпорками, а посередине — резным пилястром, делившим портал на два соседствующих прохода, В каждом из коих были установлены тяжелые дубовые, окованные железом двери. В тот полуденный час бледное солнце почти отвесно ударяло в крышу, и лучи попадали на фасад искоса, оставляя в полутьме над дверный тимпан, так что мы, миновавши два передних столпа, неожиданно очутились под переплетенным арочным сводом, почти что в лесу переплетённых арок, отходивших от оголовья малых колонн, пропорционально укреплявших каждый контрфорс. Когда глаза свыклись с полумраком, вдруг не мой разговор резного камня, обращенный к зрению и следом прямо к душе, ибо картина, все простецов писания, поразил мой взор и увёл меня в мечту, каковую и ныне язык затрудняется передать. Взглянул я как бы в духе,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 И ни один не был толще остальных. Венец, его покрывавший, был осыпан самоцветами и перлами. Властительная пурпуровая туника, из украшенная вышивками, браная золотом и серебром, пышными складками стекала ему на колени. В левой руке, опущенной на колени, он держал запечатанную книжку, правую же воздевал знаменуя ни то благовещение, ни то угрозу. Лик его был озарён, ужасающей красотою нимба, крестовидного и цветоносного. И я увидел, как переливается вокруг престола и над головою сидящего радуга, подобная смарагду. Перед престолом, под ногами сидящего, простиралось море стеклянное, подобное кристаллу, А вокруг сидящего, вокруг престола и над престолом виднелись четверо ужасных животных, ужасных для меня, который глядел на них как бы захваченный, однако милых и сладчайших для сидящего, которому все они неустанно возглашали хвалу».